Глава 13. Бравый дронгу Дом на материке, переспросила Ариана, зарываясь пальцами во взъерошенные серебристые волосы. Да их же тысячи. Она примостилась на кровати Нолана, за последние полтора дня, впервые вернув себе человеческий облик. Джем сидел напротив, а Саймон расхаживал между ними. Они рисковали, но дверь была заперта, а Нолан проходил собственное испытание. Поэтому Саймон надеялся, что никто их не потревожит. Слишком серьезный предстоял разговор. «Я думал проследить за Вадимом», — сказал Саймон, ловко избежав столкновения с комодом. «Но мне нужно добраться до дома раньше него. Если он успеет первым...» «А вдруг там охрана?» — нервно спросил Джем. «Ты-то пройдешь через них, а дальше? Как ты вытащишь четверых человек, если они внезапно окажутся ненаследниками?» Саймон закусил губу. «Не знаю», — признался он. «Что-нибудь придумаю. Сначала надо...» «Сначала надо понять, где искать этот дом», — сказала Ариана. «И на ум приходит только один человек, который об этом расскажет». «Ивона?» — с сомнением предположил Саймон. «Я тоже так подумал». «Она же хочет спасти остальных!» «Только попробуй пойти к Ивоне», резко перебил его Ариана. «Ивона наш враг, Саймон. Ей нельзя доверять». Саймон захлопал глазами. «А к кому мне идти? К Вадиму?» Ариана страдальчески выдохнула. Уинтер права. «Какой же ты иногда безмозглый!» «В Австралии таких людей называют Дронго», гордо заметил Джем. «Мне Суюки сказала». «А Суюки тебе случаем не сказала, где искать дом?» поинтересовался Саймон потому что я не понимаю, о чем ты, Ари». «Нолан», — закатив глаза, перебила она. «Я про Нолана. Если Вадим с Ивонной по пути на Лазурный остров заезжали в какой-то дом, то Нолан про него знает, ну или сможет узнать, если понадобится». Саймон тут же замотал головой. «Нет», — сказал он без всяких раздумий. «Если Нолан узнает, что я здесь, давай я спрошу, если хочешь», — предложил Джем. «Но он и так знает, что ты здесь, Саймон. Просто не знает, где». «Уж он-то не безмозглый», — сказала Ариана, «и не Дронго в кои-то веки». Саймон пробормотал под нос пару ругательств. но он ничего мне не расскажет», — несчастно возразил он, прислонившись к шкафу. «Он не хочет, чтобы я в это лез. Вбил себе в голову, что так я подвергаю опасности маму и Малкрима. «И он прав», — сказала Ариана, но мягче. «Но они это знают и смогут постоять за себя. Нам придется пойти к нему, Саймон». «Иначе кто знает, что станет с теми ребятами?» Она была права, и Саймон понимал это. Но когда они только встретились, Нолан постоянно на него злился, постоянно завидовал, и Саймон боялся, что все снова к этому идет. Он не хотел давать брату лишний повод для ненависти. «Я сам спрошу», — сказал Джем, потирая шею. «Может, он и расскажет, даже если поймет, что я все передам тебе». Саймон в этом сомневался, но решил не ввязываться в спор. Он просто щелкнул дверным замком, и Ариана превратилась в паука. А сам он стал мухой, спрятался в углу и с поднимающимся в душе ужасом принялся ждать возвращения брата. Прошло 15 минут, каждая из которых показалась Саймону маленькой вечностью. Вдруг Вадим не стал ждать и уже уехал. Может, стоило проследить за ним, а не идти за советом к друзьям. Схватка в океане вымотала его, и он не сообразил сразу если Вадим уже вернулся и принялся за своих пленников. Вот это была жесть. Нолан, вломившийся в комнату, был с ног до головы вымазан в густой грязи, а из волос у него торчали темные листья. К счастью, руки и босые ноги у него были чистыми, так что он сразу же направился к комоду, стараясь ничего не заляпать. Сморщившись, Джем убрал с его пути ноги, чтобы не испачкаться самому. Все в порядке?» — спросил он с акцентом. «Видимо, потому что дверь Нолан не закрыл». Еще как», — сказал тот, а потом остановился, покосившись на Джема. «А ты как? Сложно было?» «А, да нет», — ответил Джем, ногой закрывая дверь. «Так, поплавал в ядовитом проливе. Все тихо и мирно. Кстати, вопрос. Ты случаем не знаешь, где у Ивоны дом на материке?» Нолан застонал, но без особого удивления. «Какая разница? Что Саймон опять задумал?» «При чем тут Саймон?» — спросил Джем. Я просто услышал, как Вадим разговаривает с Ивонной. Точнее, Саймон услышал. И он сказал, что выследил ребят, которые не ответили на ее приглашение, — закончил он. Он их похитил и хочет убить Нолан. Он думает, что они скрывают свои способности и поэтому отказались приезжать. Лицо Нолана, покрытое грязью, дрогнуло, но он быстро взял себя в руки и рывком дернул на себе ящик комода. «И что ты собираешься делать?» Проплывешь через толпу медус и пираний, спасешь их и вернешься, пока Ивона не заметила, что ты куда-то пропал? Джем покраснел. Пираньи живут в Южной Америке, а не в Австралии, сказал он. И какая разница, как мы. как я их спасу. Если сидеть, сложа руки, Вадим их точно убьет. Скривившись, Нолан взял первую попавшуюся футболку и открыл второй ящик. Я хочу поговорить с Саймоном, сказал он. Ему я про дом расскажу, а тебе нет. Но. начал было Нолан. Но Саймон уже оттолкнулся от стены и полетел вниз. Он не хотел ссориться с ним, не хотел ругаться, не хотел давать Нолану очередной повод думать, что он пытается перетянуть на себя одеяло, отобрать у него всю славу. Именно из-за этого они и поссорились неделю назад, когда еще были в Нью-Йорке. Но раз иначе Нолан отказывался говорить, где прячут четырех потенциальных наследников, чьи жизни вот-вот оборвутся, что ж, так тому и быть. Он обернулся человеком буквально в нескольких сантиметрах от Нолана, и тот, пошатнувшись, грохнулся на кровать, пачкая одеяло. «Так и знал!» — крикнул он, позабыв про ужасный австралийский акцент. «Вот знал же, что ты здесь. Тебе же не имется, да? Ты не мог просто посидеть в стороне, дать мне разобраться?» «В одиночку ты ни с чем не разберешься», — сказал Саймон, растеряв все терпение. «Ты что, не понимаешь, что творят хранители? Они убивают ни в чем не повинных детей, Нолан» всех наследников». «По-твоему, я об этом не знаю?» — спросил брат, поднимаясь с кровати. «Это ты ничего не знаешь, а ведешь себя так, будто есть только два мнения, твое и неправильное». Саймон сжал кулаки. Они могли спорить об этом весь день, да и всю жизнь, наверное, но к дому их это не приближало. «Где они?» — спросил он. «Где Вадим их держит?» Но он будто бы не услышал. «Где мама с Малкольмом? Тебя что, совсем не волнует, что их могут убить?» «Если его с Вадимом тебя заметят, то решат, что я это ты», — перебил Саймон. «Если ты не побежишь на меня доносить, конечно». На мгновение брат пораженно уставился на него. «Ты правда думаешь, что я тебя выдам?» «Я...» — Саймон замолчал, разрываясь между собственной злостью и искренним ужасом Нолана. «Я уже сам не знаю. Я думал, что после битвы в тронном зале ты вернешься со мной. Даже представить не мог, что ты уйдешь помогать людям, которые тебя похитили». «Они же хотят нас убить, и тебя, и меня, и вообще всех наследников». Нолан стиснул зубы. «А я думал, что ты не станешь рисковать жизнями мамы и дяди Малкольма, а еще Зии и ее малыша, и Лео». «Лео с нами», — перебил Джем, и Нолан кисло взглянул на него. «Даже не сомневаюсь», — буркнул он. «Ну что, Саймон, кто в этот раз из-за тебя умрет?» Нолан мог сказать что угодно, произнести любой набор фраз, слов и звуков. Ничто не смогло бы ранить сильнее. Под ребра словно вонзили нож, и Саймон застыл, не глядя на брата. Они ни разу не обсуждали битву на острове Звериного Короля. Но Нолан должен был понимать, насколько Саймону тяжело. В конце концов, он был его братом-близнецом и лично присутствовал при схватке с Орионом. Он своими глазами видел, как Саймон спрыгнул с башни. Он знал, на что Саймон готов был пойти, лишь бы покончить с войной, лишь бы спасти близких от смерти. И жили они в соседних комнатах. Нолан весь год слушал, как Саймона будет кошмары. Он знал. Прекрасно знал, что призраки погибших, даже Ориона, до сих пор преследовали его. И вот, что он решил сказать. Саймон с усилием сглотнул. Грудь словно сжали тисками. «Где дом, Нолан?» — тихо повторил он. Боялся, что просто не выдержит, если повысит голос. Он не ожидал, что Нолан оступится. Не ожидал, что он промолчит — сдержит слова, которыми мог бы ранить еще сильнее. Но, видимо, несмотря на всё бахвальство и напускную смелость, он понял, что переступил черту, потому что уголок его губ дрогнул. «В паре километров от западного причала стоит желтый дом», — сказал он, сдаваясь. «Территория огорожена от посторонних, а вокруг куча деревьев. Но ты его не пропустишь. Просто не сворачивай с дороги». Саймон кивнул. Движение далось нелегко, словно сверху его придавили чем-то очень тяжелым. «Спасибо», — пробормотал он, но не успел превратиться, потому что услышал голос Арианы. «Я с тобой». Она появилась прямо у двери, преградив дорогу, и Нолан, вздрогнув, уставился на нее. «Ну, разумеется, и ты здесь», — проворчал он. «А Уинтер где? Прячется под кроватью?» Саймон даже не взглянул на него. «Лучше останься с Джемом», — обратился он к Ариане. «Поможешь ему, если что». «Ничего, я справлюсь», — сказал Джем, но Саймон помотал головой. «Нельзя оставаться одному. Слишком опасно». Нолан помялся, пачкая ковер, осыпающийся подсохшей грязью. «Я за ним пригляжу», — хмуро сказал он. «Обещаю». Саймон фыркнул. Нолан мог обещать что угодно, какой от этого был толк. «Пожалуйста, Ариана», — сказал он, не сводя с нее глаз. «Мне помогут Лео, Шарлотта и Уинтер. Ты нужна здесь». «Они не умеют превращаться, Саймон», — сказала она, скрестив руки на груди. «Если что-то пойдет не так, они тебе не помогут». «Погоди, что?» Нолан уставился на нее огромными глазами. «Уинтер же может превращаться!» Саймон проигнорировал его. «Шарлотта отлично дерётся», — сказал он. «А Уинтер умная. Мы справимся». «Пропусти, пожалуйста. Если будем долго спорить, Вадим точно доберется до них первым». Ариана расстроенно стиснула зубы. «Ладно», — пробормотала она. «Но если через два часа не вернешься, я пойду тебя искать. Только попробуй вляпаться в неприятности. Я тебя...» «Может, расскажете, почему Уинтер больше не умеет превращаться, а? Пожалуйста!» — не выдержал Нолан. Холодная темная пустота захлестнула Саймона, и он поднял на брата грустный взгляд. «Камень судьбы отобрал ее силы», — сказал он. «Она лишилась их навсегда. А все потому, что тебя похитили, и мы хотели помочь». Не сказав больше ни слова, он обернулся с стрекозой и вылетел через открытую Арианной дверь, оставив остолбеневшего брата молча смотреть. Ему вслед.